ла клеяте. Как подмышками режет. А зато всё-таки поспели к балу? Нет, лю, у тебя духов. <свят> Помилуй, чего тебе ещё? От тебя и так уж несёт розовой помадой. <свят> ничего. Ничего. Давай-ка сюда. Ты будешь там совать? Не думаю. Я боюсь, что мне с книжной придётся начинать мазорку. Я не знаю почти ни одной фигуры. А ты звал её на мазорку? Нет ещё. Смотри, чтобы тебя не предупредили. На самом деле. Вы прощайте. Пойду дожидаться её у подъезда. Вокруг собрались и снился народ. Окна его светились. Звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шёл медленно. Мне было грустно. ясны переменились с тех пор, как я вас не видал. Вы также изменились. Я? Я изменился? О, никогда. Вы знаете, что это невозможно. Кто видел вас однажды, тот навеки унесёт с собой ваш божественный образ. Ой, перестаньте. А чего же вы теперь не хотите слушать того, чему ещё недавно так часто внимали под госколлом? Потому что я не люблю повторений. Я думал безумным, что по крайней мере эти палеты дадут мне право надеяться. Всё равно, вот сам, кстати. Лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которая, может быть, я был обязан вашему вниманию. На самом деле, в шинель гораздо более к лицу. Не правда ли, мисье Печорин, что серая шинель гораздо более идёт мисье Грушницкому? Я с вами не согласен. В мандире он еще моложае. Мэри. Мэри. Да, да. Я этого не ожидал от тебя. Чего? Ты с нею танцуешь мазурку. Ну так что же? Она мне призналась. Разве это секрет? Разумеется. Я должен был этого ожидать от девчонки. От кокетки. Но уж я отомщу.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 Почему знать Месье, engagez les dames. Mazurka. Люди <звёзд> Патя, это не чел. Это мой вина от Грушнец. У вас очень мало самолюбия. А чего вы думаете, что мне веселее с Грушницким? Я жертвую счастьем приятеля своим удовольствием и моим. А признайтесь, что хотя он всегда был очень смешным, но ещё недавно он оказался интересен. М? Все решили. Есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, чей лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту. Вы дома. А почему это вас удивляет, доктор? Входите же. Правда ли, что вы женитесь на княжней Легавской? <связь> а что? Весь город, говорит, все мои больные заняты этой важной новостью. А уж ещё бедный это такой народ, всё знает. Чтобы вам доказать доктор ложность этих слухов. Объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск. И княгиня также? Нет, она остаётся ещё на неделю здесь.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 Вернер и шёл в полной уверенности, что он меня предостерёк. Променяя книжную уж распученны в городе разные дурные слухи, это Грушницкому даром не пройдёт. Многие из прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такая растрёпанная причёска, Такой гордый, храбрый вид. Простите, что я без докладу. Вы на меня сердитесь? Нет. Нет. Что с вами? Вы меня не уважаете. Нежно, поверьте, я. Оставьте мне. Простите меня. Я поступил как безумец. Этого во второй раз не случится, я приму меры.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 Уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянии. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, в который от наших домов спускается колодца. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Слободка, которая за крепостью, населилась. В ресторации, построенной на холме в нескольких шагах от моей квартиры, Начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздается до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два эти ремесла есть тьма охотников. Я не из их числа.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 Любезный доктор, вы, кажется, опять хотите меня предостеречь. Но поверьте, ничто на свете не заставит меня скакать по ночам в Пятигорск. А я как раз собирался сообщить вам, что Леговские недалеко сегодня переедут сюда. Вы всё-таки думаете, что я способен полюбить книжную? Одна женщина полюбила меня за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума.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 и пастик их мелкие слабости. Вот именно, Боже упаси бы я от сы женщин. Они как заколдованный лес, помните, у Тассо. Лес, вождждёнными русалими. Только приступи, на тебя полетятся со всех сторон такие страхи, что Боже упаси. Долг, гордость, приличие, общественное мнение, насмешка, презрение. Надо только не смотреть. И идти прямо, мало-помалу чудовища исчезают. И откроется перед тобой тихая, светлая поляна, среди которой цветёт зелёный мир. Но тобе да, если на первых шагах сердце дрогнет, ты обернёшься назад. Да, кстати, а что Грушницкий? Всё бунтует со своей шайкой. Он уже и здесь успел поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно. Несчастье развивает в нем воинственный дух. Да, Беднея был прав. Шинель предавал ему исключительно свои полеты, только подвели его под общие правила. в верстах в трёхоткисловодске в ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая кольцом. Многочисленная ковалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать подкумок в брод. Известно, что, переезжая в быстрые речки, не должны смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. Недурно! Смотрите наверх! Это ничего, только не бойтесь, я с вами. Благодарю вас. Я обвил рукой в ее гибкую талию, Моя щека почти касалась ее щеки. Что вы со мной делаете? Боже мой, оставьте меня. Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Когда мы выбрались на берег, княжна удержала свою лошадь. презирать и очень любить. Может быть, вы хотели посмеяться надо мной, взмутить мою душу и потом оставить. Ой, это было бы так вот бы так низко, что на в предположении не правда ли? Не правда ли вам не нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок я должна, я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте. Говорите же. Я хочу слышать ваш голос. Вы молчите. Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю? Хотите ли этого? Зачем? Она пустилась во весь дух по узкой опасной дороге. Я подумал, что она проведёт ночь без сна и будет плакать. Эта мысль доставила мне необиятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. А ещё с лугоу добрым малым и добиваюсь этого названия.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 Не ударишь по носу, передать. Он думает, что он только один и жил в свете, от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. И что за надменная улыбка? А я уверен, между тем, что он трус. Трус. Он любит отшучиваться. Да. Я раз ему таких вещей на говорил, что другой бы меня изрубил на месте. Я пичорю, всё обратил в смешную сторону. Да. Ну, короче, Красницкий на него зал за то, что он отбил у него Väl, а -а -а -а. Вот ещё что выдумали. Я, правда, немножко волочился за ним. Немножко, немножко да и то э -э -э -э. что застал, потому что не хочу жениться. Ах, ты умора. Компрометировать девушку oh. это не well, oh. в моих правилах. Что? Мардон. Никто здесь его не защищает. ТикТок, тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Это нас да, позабавит. Это нас позабавит. Да, да, да, да, нас да позабавит. А да, да, да, да, как как? А вот слушайте. Грушницкий на него особенно сердит. Ему первая роль. Первая так, роль. Так. Хорошо согласен. Он придерётся к какой-нибудь глупости и вызовет Печёрина на дуэль. Так? Ага. Всё это вызов, приготовление, условие будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Всё хорошо. хорошо. Только вот где за корючки? Ну, что? В пистолет ты мне положим пуль? Я вам отвечаю, что печёрн в струсе. На шести шагах господин поставит шар подби. Согласны ли, господа? Это прекрасный. Прелестно, согласен. А ты, Грушницкий? Я с трепетом ждал ответ Грушницкого. Если бы Грушницкий не согласился, я бросился бы ему на шею. Что будет ты делаешь? Помодал шею. Хорошо. Согласен. Я согласен. Согласен. Берегитесь, господин Грушницкий. Со мной это не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Если бы не случай, то я мог бы сделать посмешищем этих дураков. Берегитесь. Я вам не игрушка. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнует меня кровь. Быть всегда настороже, ведь каждый взгляд значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание из хитрости и замысла. Вот что я называю жизнью.